Глава 3 Виолетта Невероятно трудно описать тот ураган из чувств и эмоций, который буквально взорвался во мне, стоило нам перенестись к окраинам бастиона. Эти стены я бы ни с чем не могла перепутать. Хотелось плакать, смеяться, бегать и прыгать по знакомым улочкам, словно ребёнок и в то же время завалиться в кровать минимум на месяц. Как же долго нас здесь не было! Кажется, что прошли годы, а не какие-то пара месяцев. Не в силах сдержать чувств, вначале я кинулась обнимать Андрея, а затем Ирия, которая, похоже, не верила своим глазам так же, как и я. И это при том, что перенеслись мы лишь к границам города, и до самого у него было ещё минут 10-15 ходьбы. Ну а вот, если бы мы вышли на площади, то, уверенно, забыв обо всех правилах, я бы уже кружила по ней со скрипкой в руках. Настолько огромны были мои радости и счастья от возвращения в это место. Да и Лёха вместе с фамильярами полностью разделяли мои чувства, несмотря на то, что никогда здесь не были. Стремительным шагом расстояния до ворот мы преодолели невероятно быстро. За это время драконы, Азриль и Айльнара уже успели накинуть на себя накидки, дабы не испугать местную охрану до полусмерти. Но когда мы, наконец, подошли к воротам, вперёд вышли я, Андрей и, разумеется, ли пока все остальные остались стоять слегка позади. Однако реакцию охранников нужно было видеть. Хотя оно и понятно. Даже с учётом накидок на фамильярах, наша компания была слишком странной по местным меркам. Одни только уровни чего стоили. Несмотря на это, два охранника храбро вышли вперёд, пусть и с отчетливым выражением страха на своих лицах, чтобы узнать, кто мы такие. Ещё одна девушка чуть позади них уже докладывала кому-то ситуацию по кристаллу связи. «Кто вы такие?» — спросил охранник 90-го уровня, переводя взгляд с Андрея на меня, потом на Ли, затем на наши показатели и, наконец, на тех, кто стоял позади. Кажется, он не знал, чему именно ему следует удивляться. При этом парень держал руку на руководителе меча хотя и понимал, что особого сопротивления нам оказать не сможет. «Успокойся, мы свои», — тотчас ответила ему Ли. «Моё имя Ли Сунхань. И я тоже состою в рассвете, или, точнее, состояла когда-то», — исправилась девушка после минутного колебания. «Ли Сунхань!» «То самое, что считалось сильнейшей в клане?» Удивление переспросил парень, пристально изучая лицо лии спрятанное под маской. «Я слышал о том, что она погибла несколько месяцев тому назад. Если ты и вправду Ли Сухань, тогда докажи свои слова». «Вот же ж настырный попался», — выругалась Ли, однако всё же скинула охраннику свои статы. После этого мы услышали просто колоссальный поток матов из уст нашего собеседника. Видимо, кроме имени, он всё же проверил и остальные показатели подруги. Пока охранник не верил своим глазам мы тёр изо всех сил, пытаясь проверить, они не померещились ли ему стат или Довольно улыбнувшись такой реакции, я мельком заглянула и в свои показатели. Пожалуй, после всего, что с нами произошло, удивление этого парня можно было понять. Вряд ли во всём рассвете найдётся хоть кто-нибудь, способный сравниться с нами не только в снаряжении и характеристиках, но и в уровнях. К примеру, у той же Ли сейчас был 227-й, у Андрея 222-й, как и у меня. Ну а у Лёхи так вообще 235-й, за счёт того, что свой опыт он не делил с фамильерами. Вот и сейчас парень стоял довольный, как конь, отлично понимая, что его уровень здесь самый впечатляющий. Виолетта Чернова. Общие параметры. Раса человек. Возраст – 227 дней. Пол – женский. Титул отсутствует. Клан – Вечная Сакура. Профессия – дрессировщик. Специальность – драконоборец. Фамилия – лиса-фенёк девятого уровня уровень 222. до следующего уровня шестьдесят три миллиона из двух миллионов здоровье 2303 из 2303. мана 2757 из 2757. тысяч 2280 из двух сопротивление магии 30,3%. Сопротивление физическим атакам 30 – 30,3%. Сопротивление ядам – 25,8%. Основные характеристики. Сила – 127, плюс 105. Ловкость – 164, плюс 123. Интеллект – 11. Дух – 273, плюс 176. Стойкость – 228, плюс 136. Свободных очков – 0. Вторичные характеристики. Мощность критического урона – сотый уровень максимальный. Шанс критического урона – сотый уровень максимальный. Скрытность – сотый уровень максимальный. Ускорение – сотый уровень максимальный. Уклонение – сотый уровень максимальный. Владение луком – сотый уровень максимальный. Меткость – сотый уровень максимальный. Маскировка – сотый уровень максимальный. Наблюдение – сотый уровень максимальный. Владение средними доспехами, сотый уровень, максимальный. Ментальная защита, сотый уровень, максимальный. Тихий шаг, сотый уровень, максимальный. Владение СЮКО, сотый уровень, максимальный. Распознавание, 73 уровень. Сопротивление магии разума, сотый уровень, максимальный. Энергия КИ, сотый уровень, максимальный. Управление КИ, сотый уровень, максимальный. С picture 먹는 энергии, сотый уровень, максимальный духовный доспех сотый уровень максимальный сфера познания сотый уровень максимальный предвидение сотый уровень максимальный медитация сотый уровень максимальный абсолютное восстановление маны первый уровень свободных очков три умение игрока стрела гниения четвертый уровень стрела мысли четвертый уровень тайфун бедствия четвертый уровень раскат грома четвертый уровень мгновенное исцеление 4 уровень. Метка дракона 4 уровень. Взрывная стрела 4 уровень. Духовный клинок Крэй 53 уровень. Стрела холода 4 уровень. Стрела невидимости 4 уровень. Стрела бигря 5 уровень. Взор истины 10 уровень. Взор следопыта 10 уровень. Взоркий глаз 10 уровень. Внутренний дисбаланс 10 уровень. Очищение тела 10 уровень. Очищение разума 5 уровень. Свободных очков 0. Умение фамильяра. Небесное благословение 4 уровень. Семимильный шар 1 уровень. Остановка времени 1 уровень. Свободных очков 5. Умение предметов иллюзии 30 уровень. Невидимость 100 уровень. Достижение игрока. Убийца драконов 6 уровень. Убийца орков 98 уровень. Убийца эльхов 100 уровень.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 Защита от ментальной магии 100%. Защита магии разума 100%. Клановые эффекты. Уровень жизни повышен на 10%. Шанс на удачное выпадение вещей с монстров увеличен на 1.5%. Уровень маны повышен на 10%. На этот раз все свои свободные очки я кидала не в дух, а в ловкость, так как заметила, что за боссами 200 с плюсом уровня мне всё сложнее и сложнее поспевать. Да и ко всему прочему, два хороших дропа выпавших мне в адаптивном данже Итак, давали неплохой плюс к духу. Серьга, слеза сирены, босса маринки, плюс 20, и столько же к стойкости, а редкий кожаный ремень, выпавший из воздушного элементаря, плюс 10 к духу и плюс 8 к стойкости. Пришлось, правда, снять прошлый ремень, который просто идеально подходил к моим джинсам. Но да, это невелика потеря, так как он был самым обычным и давал микроскопическую прибавку к общим показателям. Однако, с учётом того, через что нам пришлось пройти… Результаты были, мягко говоря, не очень впечатляющими. В умениях я получила всего лишь плюс два очка, которые, как обычно, закинула в духовный клинок Ки, не теряя надежды поднять его до сотого. Вот только очень скоро я пожалела об этом поспешном решении и поняла, что 51-й или 53-й у меня уровень умения особой разницы нет, а вот отложить очки на потом лишним бы не было. К примеру, в комнате с недостатком кислорода я бы могла взять себе такое же умение, как у Андрея, и помочь ему в битве. Но, как говорится, умные мысли приходят в голову всегда с опозданием. Отныне я буду экономия Вторичные характеристики за время, проведённое в данжах, абсолютно не изменились, поскольку те три очка, что получила, в этот раз я стояла про запас. Всё потому, что хотела повысить абсолютное восстановление маны до второго уровня или же взять себе пассивную регенерацию первого. Вот только даже на регенерацию мне нужно было ещё копить и копить. Всё-таки качаться с помощью мобов и убийства разумных далеко не одно и то же, и вынуждено признать, в какой-то степени я понимаю жадность тех, кто уничтожал целые города местных ради парочки новых уровней в достижениях. Как-никак, люди всегда предпочитали быстрые, пусть и аморальные методы трудным и долгим. Единственной хорошей новостью был Финик, который, научившись послушанию на квадратиках и проведя нас по лабиринту, взял девятый уровень фамильяра, такими темпами и до десятого с новыми умениями недалеко. Надеюсь, там всё-таки найдётся хоть что-нибудь интересное, а то иначе получится, что я зря копила его очки всё это время». «Невозможно!» — продолжал тем временем твердить охранник. «Глюк, что ли? Фред, отойди!» — вдруг сказала ему девушка, до этого говорившая с кем-то по кристаллу. «Я уже связалась со штабом гильдии, и главе сообщили о происшедшем. Оказывается, он знает прибывших и ожидает их у себя прямо сейчас. И ещё...» девушка Он передаёт вам с возвращением. «Спасибо», — улыбнулась ей в ответ. «Вас проводить к штабу?» Только и спросила она на это. «Нет необходимости. Мы знаем дорогу», — ответил ей Андрей, после чего мы дружно развернулись и двинулись в нужном направлении. Пока шли, у всех без исключения не сходили с лиц дурацкие улыбки. Даже у Синара и Азриль слегка приподнимали сверху уголки губ. Эльнара так вообще, забыв о всякой усталости, бегала от лавки к лавке, пытаясь найти самые вкусные пирожные. Вот только несмотря на то, что наши фамильяры надели накидки и сейчас не особо от других людей отличались, мы всё равно привлекали слишком большое внимание. И это ещё хорошо, что на дворе стоял поздний вечер, и улицы были не так переполнены людьми, как днём. На секунду я даже задумалась о том, а не покараулить ли аукцион в поисках артефакта, позволяющего скрывать статы. Но в конце концов решила, что это напрасная трата и денег, и времени. Проблема в том, что распознавание даже первого уровня сможет без труда нейтрализовать его действия. А жаль, я бы сейчас точно не отказалась от какого-нибудь надёжного метода не выделяться из толпы. В итоге, сполна насладившись видом, шумом и запахом и живого города, к Эдварду Миллеру мы дошли лишь спустя полчаса неспешной прогулки. Эльнара, ко всему прочему, всё-таки выпросила у нас мороженое, и слегка подумав, мы с Ли и эль тоже решили, что заслужили небольшой перекус. Парни, правда, задержку не одобрили, однако и разделяться не захотели. Поэтому просто молча ждали, пока мы выбирали себе вкусняшки. Эльфейка, кстати, заставила и Азриль попробовать мороженое, однако Димонесса в итоге осталась при своём мнении, заявив, что пусть это и вкусно, однако ни в какое сравнение не идёт со свежим, хорошо прожаренным мясом. Несмотря на мои опасения, Азриль, любопытные, и большей частью перепуганные людские взгляды ничуть не смущали, и она продолжала спокойно рассматривать незнакомый ей город время от времени отмечая различия между здешней жизнью и своей прошлой. Когда же мы, наконец, подошли к главному штабу клана «Рассвет», секретарь Эдварда уже ждал нас у входа. Без лишних слов он повёл нас к кабинету главы, несмотря на то, что мы и сами отлично смогли бы найти дорогу. Но, войдя внутрь, увидели Эдварда, напряжённо сидевшего за столом и нервно постукивающего пальцами по гладкой поверхности дерева. Пускай его лицо источало радушие с относительной доброжелательностью, понять, что он встревожен, не состояло большого труда. Оно и понятно. Далеко не каждый глава города мог похвастаться тем, что к нему в гости заглянула такая разношерстная компания, как у нас. Да и вряд ли командир рассвета когда-либо до этого видел эльфов, демонов и тем более драконов. «Ли! Андрей! Виолетта!» — улыбнулся нам Эдвард, как только мы расселись в астурием у стены комнаты. «Рад видеть вас живыми и здоровыми!» «По правде говоря, мы уже давно причислили вас к погибшим, и тут такая неожиданность. Когда мне сообщили о вашем появлении, я какое-то время своим ушам поверить не мог». «И вам добрый вечер», — кивнул головой Андрей. «Много чего произошло, так что нам пришлось задержаться». «Это да», — поддержала Андрей моя подруга. «Однако вы даже не представляете, как мы рады сюда вернуться». «Представляю», — Эдвард, понимающе заверил Ли. Елизавета рассказала нам о том, что произошло с ней и Андреем в данже, когда вернулась Бастион вместе с Дрядой. Возможность сделать из местных раз разумных фамильяров. До этого мы об этом и не задумывались. Кстати, Эдвард кивнул в сторону драконов, Эльнары и Демонессы. «Не представите мне своих спутников?» «Это Лаэль и Синар из расы драконов, Азриль – Демонесса, а Эльнара – эльфийская жрица», – произнесла я, кивая по очереди. «А это Алексей». Он прибыл к нам из другой зоны, на этом материке, чтобы обсудить возможное сотрудничество в отражении так общего врага. «Драконы! Демоны! Жрицы!» многозначительно посмотрел глава в мою сторону, и я только сейчас поняла, что он наверняка о них даже не слышал. «Если не сложно, то расскажите мне всё по порядку!» «Хорошо», — произнёс Андрей без особого энтузиазма, после чего быстро добавил. «Однако не могли бы вы вначале позвать сюда других членов нашего клана? Они ведь сейчас в Бастионе, я прав». «Не совсем так», — ответил Эдвард спустя пару секунд колебания. «Елизавета и её дриада, Иль, временно находятся на службе города, помогая нам в возведении обороны. Благодаря способностям дриады они сейчас подготавливают ближайшие леса к приходу противника, высаживая там энтов. Другие ваши соклавносты сопровождают её на этой миссии. Однако не волнуйтесь, им уже сообщили о вашем прибытии, и сейчас они как раз направляются в бастион». «Ясно» ответил Андрей, после чего неувольно улыбнулся. «Не знаю, чему именно, то ли предвкушению долгожданной встречи, то ли моей улыбки от уха до уха. Рад, что с ними всё в порядке». После этого Андрей стал пересказывать Эдварду всё произошедшее с нами за последние пару месяцев, и чем больше он говорил, тем шокированием становилось выражение лица командира рассвета. Как мы выяснили, городу до этого не было известно практически ничего, ни о демонах, ни об их ритуалах-катаклизмах, Ни о радарах, не о пропаже связи, которую можно ожидать уже в ближайшее время. Также Эдварда неслабо взволновали новости о предателях и отключении артефактов. Но когда дело дошло до союза с драконами, выражение его лица стало крайне собранным и настороженным. Меня же на этом моменте как будто молнией ударило, и, взяв за руку Ли, а также помолнив Синара и Лаэль, я попросила разрешения выйти. Эдвард недоумение кивнул, пока Андрей продолжил свой рассказ, как ни в чём не бывало видимо, быстро сообразив, что именно я хочу сделать. За время, пока мы бродили лабиринтом данжа, артефакт связи с драконами полностью восстановился и теперь был готов к использованию. Однако из-за изоляции, восстановленной последним испытанием данжа, которое даже эмоциональную и ментальную связь блокировала, мы не смогли активировать артефакт в самом подземелье. Теперь же нам ничто не мешало связаться с советом племён и узнать, как у него обстоят дела а также не передумали ли драконы насчёт союза с людьми за всё это время. Минут пять артефакт молчал, и мы, по правде говоря, уже конкретно заволновались. но ну, когда услышали с той стороны знакомый голос Дроя, нервно у кого-то спрашивавшего о том, как работает эта непонятная штука, вздохнули с огромным облегчением. Какое-то время мы кричали ему о том, что слышим, однако ответа не получали. Аж до того момента, пока не услышали голос Куины, «Единственной, кто более-менее хорошо разобралась в устройстве артефакта связи». «Ли, Вета, Синар, Лаэль, это правда вы?» спросила она взволнованным голосом. «Да», — протянула Лаэль, чуть ли не со слезами на глазах. «Как же мы рады вас слышать, глава!» «Это мои слова, дурочка», — ответила ей помутерец Никуина. «Вы в порядке? Как твой брат?» «С нами всё хорошо, можете не волноваться», — забил её Синар и мы просим прощения за то, что смогли выйти на связь только сейчас. Много чего произошло, и у нас не было возможности сделать это ранее. «Позже это обсудим», — услышали мы голос Дройа, который, наконец, смехнул, что ему просто нужно говорить в артефакт. «Лучше скажите, как ваши дела? Где вы сейчас? И получилось ли у вас задуманное?» «Все в порядке, Дрой», — ответила я ему с улыбкой на лице. «Артефакт, что не позволял вам покинуть остров, уничтожен. Теперь вы можете летать где захотите». «Это точно?» — недоверчиво переспросила Куина. «Вы уверены?» «Да», — заявила я, однако после этого всё же добавила. «Вернее, почти уверены. Как вы сами понимаете, полностью уверенными мы сможем стать, лишь когда один из драконов отправится в свой первый свободный полёт». «Хорошо. Мы найдём добровольца и проверим это уже сегодня», — ответила нам Куина. «В любом случае, вы нас очень обрадовали своим сообщением, ко всему прочему» когда вы сможете прибыть на остров и рассказать всё лично?» — поинтересовалась она с явной тревогой в голосе. «Эм, по правде говоря...» — замялась я с ответом. «С нами много чего произошло, и мы бы хотели отдохнуть пару дней в своём городе». «Веято, я понимаю вас, однако мы больше ждать не можем», сказала Куина серьёзным голосом. «Те запясы мяса, что вы, улетая, оставили нам, закончились давным-давно, и всё это время нам приходилось есть зелень, как раньше». Многие драконы слишком сильно привыкли к мясному рациону, и как только его не стало, серьёзно заболели. Наши лекари считают, что это больше душевная болезнь, чем физическая. Однако суть не меняется. Им нужно мясо. Более того, некоторые племена, что присоединились к Союзу после войны, подозревают, что мы скрываем от них запасы мяса и ведём свою игру. Ходят слухи о том, что они начали подготовку к новой войне, чтобы отобрать мясо, которое мы якобы прячем. Я не хочу вас пугать, однако... «Вам всё же стоит поспешить». «Ясно», — произнесла Ли, так как у остальных, в том числе и меня, на пару секунд пропал дар речи. «Мы все поняли. И придумаем что-нибудь самое ближайшее время. Вы к этому моменту проверьте, действительно ли пропал собред на полёт. И ещё. Мы сейчас ведём диалог с нашим главой о союзе с драконами. Ваша позиция в этом вопросе такая же, как и раньше?» «Верно», — ответил Дрой после секундного колебания. Однако, как и говорили, всё будет зависеть от условий самого договора. В любом случае, провести переговоры мы будем только рады». «Это хорошо», — улыбнулась Ли. «Где бы вы хотели переговорить с нашими представителями?» «Не обижайся, Ли. Однако мы бы предпочли избежать прибытия людских глав на нашу вековую землю. Поэтому, если ограничения действительно исчезли, мы надеемся на вашу гостеприимность. Подберите место, после чего сообщите нам о нём». «В идеале, конечно, чтобы вы нас туда проводили». Куина чётко поставила задачу. «Договорились», — подвела итог Ли. «Мы обсудим это с главой региона и вновь с вами свяжемся». Пока Куина говорила, я не смогла сдержать тяжёлого вздоха. Правда в том, что нам предстояло ещё много чего рассказать драконам. К примеру, то, что демоны наверняка объявят на них охоту, и хочешь не хочешь, но драконам придётся защищаться. А ещё о том, что единственный способ избежать неисчислимого количества жертв в будущей войне — это сделать драконов фамильярами. Ко всему прочему, существовала проблема с духовной аурой, которую драконам в этом случае предстоит освоить. Даже голова шла кругом от всего списка предстоящих дел. Однако оставить их на кого-нибудь другого я просто не могла. Именно мы с Ли начали всё это, и Совет Племён на нас действительно рассчитывал поэтому я не вправе сбрасывать переговоры на других, даже с учётом того, что не сильна в политике. Похоже, полноценный отдых всё же придётся отложить. Но да, надеюсь, хотя бы сегодня у меня получится хорошо выспаться». Закончив разговор с куиной и Дроем, мы поспешили вернуться в кабинет Эдварда. Андрей как раз рассказывал тому о преимуществах, которые дадут нам успешные переговоры с драконами, но ну все остальные откровенно скучали. Больше всего Эльнара. Пристально разглядывая свои ноги, эльфейка демонстративно вздыхала, как бы намыкая на то, что пора бы уже и заканчивать. но ну, а когда мы быстро пересказали Андрею и Эдварду свой разговор с главами драконов, командир рассвета задумчиво почесал подбородок и окинул нас всех пристальным взглядом. «А вы умеете удивлять», — констатировал Эдвард, когда все наконец закончили говорить. «Столько информации! На самом деле я даже не уверен, что всё понял. И этот союз!» «Идея мне нравится, и даже очень, однако я всё ещё должен обдумать её и обсудить с другими членами Совета Клана. Поэтому давайте отложим дальнейший разговор до завтрашнего утра, в том числе и с вашим главой, Алексей». «Можно даже до полудня», — ответила ему Ли, вставая. «Вы, Эдвард, даже вообразить себе не можете, как мы устали». «Идите и отдыхайте», — улыбнулся нам глава Бастиона. «Другие члены вашего клана всё ещё живут в доме, который вы тогда выбрали». Насколько я помню, он довольно большой, так что там всем должно хватить место. Но если нет, только скажите, и мы обязательно подберём вам что-нибудь получше. Ко всему прочему ли...» — вдруг резко сказал Эдвард, когда мы уже потянулись к двери. «Задержись на пару минут». Девушка в ответ ничего не ответила и лишь кивнула нам, чтобы мы её не ждали. Однако я так не могла и настояла на том, чтобы отсюда мы ушли только вместе. Несмотря на то, что все тогда мечтали о мягкой кровати, спорить с моим желанием никто не стал, и минут десять мы просидели в холле в ожидании Ли. Ко всему прочему, всё это время меня терзали очень плохие предчувствия. К сожалению, я отлично понимала, о чём именно Эдвард собирался переговорить с подругой. И когда девушка вышла, её слова полностью подтвердили мои опасения. «Эдвард хочет, чтобы я вернулась в рассвет», — кратко объяснила мне Ли, когда мы покинули администрацию клана и шли по улице. Говорит, что сейчас такие бойцы, как я, городу просто жизненно необходимы. — А ты что? — спросила я с тревогой в голосе. — Сказала, что подумаю до завтра. Но, скорее всего, я вернусь в рассвет. Как-никак, ты теперь наверняка пойдёшь бессмертные, Андрей тоже. В нашем нынешнем клане больше нет необходимости. — Это не так, и я... — И это, смотри, там такие пирожные! Я хотела сказать, что хочу, чтобы Ли тоже присоединилась к нашему клану, и что за последние пару месяцев она стала моей лучшей подругой, однако Эльнара перебила меня на полусловие и потащила к лавке с тортиками и другими сладостями. Не знаю почему, но я не стала противиться. Наоборот, в моей голове проскочила мысль о том, что это правильно, и я не могу эгоистично просить Ли следовать за мной, особенно с учётом её чувств, на которые я просто не могла ответить взаимностью. Если Ли присоединится к бессмертным, я буду счастлива. Однако что насчёт её самой? Все эти сомнения не прекращали терзать меня по пути к нашему дому. Он, кстати, занял немало времени, так как Эльнара останавливалась почти у каждой лавки, а мы просто не могли оставить её позади. На каждый перекрёсток я тогда смотрела чуть ли не со страхом в глазах. Мне почему-то казалось, что если Ли сейчас свернёт за угол к своему дому, то мы с ней уже больше никогда не увидимся. Разумеется, это полный бред, однако чувствовала я себя до ужаса паршиво, Да и сама Али в пути была совсем молчаливой. Похоже, и её беспокоило происходящее. Тем не менее, заговорить на эту тему никто из нас не решался. Я боялась задеть чувство Али, а она, как оказалось, боялась лишний раз мне навязываться. И если бы не Лаэль, мы бы, пожалуй, разошлись на одном из прикрёстков, точно как море корабли. В какой-то момент драконика крепко схватила меня за локоть и легонько толкнула в бок, после чего отвела чуть назад, чтобы наш разговор никто не услышал. Андрей, с которым я до этого шла рядом, вопросительно взглянул в нашу сторону. Однако я уверенно кивнула ему, как бы говоря, чтобы он шёл дальше. Так как выражение лица Лаэли стачало просто невероятную решимость, я не могла оставить без внимания её желание посекретничать. «Ли, нужно это от тебя услышать», заявила драконика с пылу с жару. «Она хочет с вами остаться, но слишком гордая, чтобы проситься в клан к Андрею после всех их стычек. ко всему прочему Ли переживает о том, что ты теперь не захочешь видеть её рядом с собой после того, как она призналась, что ты ей нравишься. ты да мне, по правде говоря, не хотелось бы расставаться с Синаром, как-никак он единственный родной для меня дракон. Лаэль, прости меня за такой вопрос, однако, что насчёт тебя? Разве ты не хочешь, чтобы вы с Ли были только вдвоём? «Не хочу», — ответила драконика, не задумавшись и на секунду. «Как ты давно поняла, мне Ли действительно нравится. Однако ты тоже моя подруга». Да ко всему прочему, счастье дорогого человека для меня превыше всего». На эти слова, Лаэль, я смогла только улыбнуться, после чего мы обе поспешили догнать остальных. Всё-таки прямолинейности драконики можно только позавидовать, однако именно благодаря её словам, когда мы достигли того самого судьбоносного перекрёстка или махнула нам на прощание, я всё-таки схватила подругу за руку, после чего на эмоциях выкрикнула чуть ли не на всю улицу. Наверное, весь раз последних дней наконец дала себе знать. «Ли, не уходи в рассвет! Ступай к нам в клан! Я... Все мы будем этому очень рады!» На этих словах я на всякий случай бросила предупредительный взгляд в сторону Андрея. Однако он, кажется, возражать не собирался. «Эм... Ну, я... Даже не знаю...» Протянула Ли широко, выпученная от удивления глазами. Разумеется, девушка не была готова к такому проявлению чувств с моей стороны. «Давай!» Продолжила я уже не так громко. Наш клан, конечно, не такой большой, как Рассвет, однако он тебе точно понравится. К тому же, если мы разойдёмся, в Воелисе Нару ведь тоже придётся, а они всё-таки семья. Я тебе даже должность помощника главы уступлю, если хочешь. Заметив, в каком волнении бегают глаза Ли, я сделала глубокий вдох и добавила потупив взгляд: "Однако, если ты против, я не буду настаивать. Просто хочу, чтобы ты знала, что тебе у нас всегда рады. Не то, чтобы я была против". Протянула Ли, смущённо отведя взгляд в сторону. но «Да и с рассветом меня теперь особо ничего не связывает раз отряд Франсуа был уничтожен. Я, наверное, даже была бы за. Просто ты так неожиданно это сказала». «Значит, решено!» — подвела я итог и кинулась обнимать Ли. После секундного колебания девушка также обняла меня в ответ. Я же вдруг подумал о том, а не будет ли Андрей против такого моего решения. Ну да, думаю, даже если он и не питает к Ли тёплых чувств, всё равно в состоянии понять, что она и Лаэль для нас просто незаменимы. В итоге оставшийся путь до дома мы преодолели все вместе и в куда более радостном настроении. У Ли, конечно, в Бастионе было своё жилище, однако она сказала, что представиться новым соклановцем лишним не будет, несмотря на усталость. Когда же мы, наконец, подошли к нашему дому, когда увидели его знакомые стены, двери и зимний сад, я вдруг поняла, что на мои глаза накатывают слёзы. Со стуком гурди я достала ключ и вставила его в замочную скважину. Вот только он не повернулся. Вместо этого дверь распахнулась прямо перед моим носом, и уже буквально через секунду я чуть ли не задохнулась в крепких объятиях Алены. «Слава Богу! Слава Богу!» — говорила она сквозь слезы. «Вы живы. Просто глазам не верю. Я думала, что больше вас уже никогда не увижу. Слава Богу!» На эмоциях Алена отстранилась от меня. И полезла обнимать Андрея, который явно не был готов к подобному проявлению чувств и даже опешил на пару секунд. Однако он быстро взял себя в руки и слегка приобнял девушку в ответ. Меня тем временем уже душила Лиза, параллельно рассказывая о том, как сильно они волновались. Я же, крепко обнимая подругу, всё-таки смогла разглядеть за её спиной две улыбающиеся фигуры. Со счастливой тенью на лице, за нашей сценой воссоединения наблюдали Джан и ещё одна незнакомая мне девушка. Тем не менее, из того, что я уже услышала, было нетрудно догадаться, кем именно она была. Наверняка это Иль, дряда-фамильяр Лизы. Как только мы, наплакавшись и обнимавшись вошли внутрь, на меня тотчас нахлынул поток счастливых и радостных воспоминаний. Несмотря на то, что в этом доме мы жили всего лишь неделю, он успел стать для меня по-настоящему родным местом. Алена и Лиза что-то рассказывали мне на ухо, а я глупо улыбалась ему в ответ. Андрей до сих пор отходил от крепких объятий Алены, а затем и Лизы. Но ну, когда мы, наконец, расселись по диванам и креслам в столь знакомой и уютной гостиной, я поняла, что ещё немного и заплачу от радости. Был бы здесь Егор, и я наверняка стала бы самым счастливым человеком на свете. «Итак, мы ждём подробного рассказа обо всём, что с вами случилось», — весело заявила Лиза, переводя взгляд с меня на Андрея. «И о том, кто это с вами к нам заглянул», — добавила Иль внимательно рассматривая драконов, и Альнару, и Демонессу. Пусть и без особого энтузиазма, однако мы пересказали ребятам всё, что с нами произошло. Рассказ мы старались максимально сократить, вот только Алена и Лиза постоянно ставили какие-то уточняющие вопросы, так что в итоге он растянулся на два часа ровно. Кроме того, с самого начала было понятно, что Алена изо всех сил сдерживает желание узнать о Егоре. Думаю, она просто боялась задать вопросы и услышать, что мы ничего о парне не знаем, или же ещё хуже, что его уже нет в живых. Тем не менее, когда мы наконец сказали о том, что Егор жив, и какой-никакой шанс спасти его у нас есть, Алёна тотчас отвернулась к стене, чтобы вытереть выступившие на глаза слёзы. А вот это было совсем не в её духе. Кажется, за время нашего отсутствия подруга успела стать немного сентиментальнее, чем была до этого. Когда же нас перестали мучить вопросами, Девушки переключились на Эльнару, выплетающие чуть ли не пятидесятое мороженое, и драконов созрель. На фоне них чернокожий русский и желающая присоединиться к клану кукольная девушка, как оказалось, совсем не впечатляли. Хотя, может, дело в том, что Лили они уже видели, пускай и не были с ней тесно знакомы. А вот наши фамильяры от всеобщего внимания слегка засмущались. Тем не менее, несмотря на усталость, все они вели себя очень приветливо. Синар даже отложил в сторону философствования видимо, хотели произвести хорошее впечатление на людей, с которыми им ещё жить и жить. Я же тем временем не могла не отметить, насколько на самом деле наш нынешний уровень отличается от старых соклановцев. С другой стороны, мы ведь расстались, когда у всех был лишь сотый, так что, пожалуй, 163-й уровень Алёны и Джана даже впечатлял. Сразу видно, что во время нашего отсутствия они времени зря не теряли и не раз ходили на кач, как сказал бы Андрей. У Лизы так вообще был ровно двухсотый и довольно-таки неплохое снаряжение, что она раздобыла в данжах вместе с Андреем. Видимо, расставшись с парнем, они с Ильей решили добить пару уровней до двухсотого. но ну, то, что дальше не получилось, ни капли не удивительно. Всё-таки накопить 200 миллионов опыта в обычных долинах с монстрами — работа очень и очень долгая. Можно было бы, конечно, попросить ребят показать нам и свои полные статы, однако как-то совсем не хотелось. Усталость потихоньку брала верх над радостью от долгожданной встречи. Закончились же наши посиделки тем, что Джан разослал мне, Андрею или приглашение на вступление в клан «Бессмертные». С широкой улыбкой на лице я подтвердила его, ни капли не задумавшись, после чего проверила свои статы и увидела возле строки «клан» такое знакомое слово. Все плюсы от клана, ко всему прочему, также оказались на месте. Тут же мы узнали о том, что сохранить клан удалось исключительно благодаря Джану, ведь одного его из него и не выбило. Как оказалось, он и сам не знал, почему. Однако Демонесса дала ответ на этот вопрос буквально через пару секунд размышлений. Доспех внутренней энергии, который Джан умел надевать на себя даже без умений, был способен защитить его от действия слабых ритуалов и другой магии, основой которой служила духовная энергия. Именно поэтому тогда возле обелиска его из клана и не выкинуло. Ну а Алену и Лизу он уже после пригласил в «Бессмертный» заново. Ко всему прочему, объясняя нам этот момент, Демонесса и не пыталась скрыть своего уважения к Азиату. Видимо, достигнуть такого уровня владения духовной энергией без системы было и вправду непросто. Затем, по настоянию Джана, мы всё-таки сменили капитана общим голосованием. Андрей, правда, не то чтобы особо рвался на эту должность, однако спорить не стал. Даже Ли после секундного колебания всё-таки проголосовала за моего парня, отлично осознавая, что в этом вопросе любые споры с её стороны будут абсолютно бессмысленны. После этого Андрею следовало выбрать своего заместителя. Раньше эту должность занимала я, однако сейчас настояла на том, чтобы её отдали Ли. И дело тут не только в том, что хотела поддержать подругу при в клан. Я действительно думала, что она для этой роли подходит лучше кого бы то ни было. Андрей, взвесив все «за» и «против», согласился с моим предложением, пока лишь пожала плечами, однако по её лицу было видно, что она более чем довольна. После этого Андрей назначил меня казначеем. В нашем маленьком клане эта должность была абсолютно бесполезна, однако теперь я, по крайней мере, могла видеть состояние здоровья Иман и маны других членов в списке. Конечно, хотелось ещё много чего обсудить и, возможно, даже выпить, однако к этому моменту весь наш отряд буквально валился с ног. Как-никак, без сна мы провели почти неделю, а заряд эйфории от возвращения домой уже подходил к концу. Хорошо, что Алёна, Лиза и Джан отлично поняли это наше желание и не стали ему противиться. Ли отправилась к себе домой, который, оказался был всего в паре минут ходьбы от нашего. Лаэль, разумеется, вместе с ней. Лёха разместился в свободной комнате на первом этаже, Эльнара там же. Её, кстати, Синар и Азриль звали в спальню, которую для себя заняли. Однако, недолго думая, она отказалась. Видимо, была слишком уставшей, чтобы постигать нечто новое. но ну, мы с Андреем и Фиником направились в комнату, где однажды провели такую замечательную неделю. И вот этот долгожданный момент. Я увидела подушку, плюхнулась на неё, даже не раздеваясь, и отрубилась буквально через пару секунд».